Провал на несколько уровней вниз был украшен террасами, огражденными искусно вырезанными в камне парапетами. Сталактиты и сталагмиты, превращенные гномами в шедевры искусства камнерезов, светились изнутри. Им вторило мягкое сияние со стен, покрытых разноцветными мхами. С верхнего уровня на пять уровней вниз обрушивался водопад. Один из рукавов стикса. Вода шумела невообразимо. Но жителям Круткольха постоянный гомон был дороже от вдохновений тишины лесов наверху. Именно сюда, на любую из террас у водопада, питающего подземное озеро, они предпочитали приходить, чтобы встретить любимого или любимую, или, наоборот, побыть наедине с собой. — Ты здесь! — взволнованно сказал дюжий гном в плаще с капюшоном, скрывающим лицо — шагнув в каменную полутемную беседку. Руфусилья Аквилотская отвела взгляд от бесконечного бега и прыжков воды. Поднялась со скамьи, поклонилась, ровно ответила. «Я не могла отказать в приглашении королю». Гном сбросил капюшон, прошел и сел рядом, нервно сложив на коленях широкие ладони. «Сядь, Руфусилья, и посмотри на меня!» В его голосе звучала давно сдерживаемая мука. Рубака повела мощными плечами, но послушно села и посмотрела на владыку древнего города. — Ты изменилась, настоящая воительница. Вот этот шрам! Он поднял руку, намереваясь коснуться еле заметного шрама над правой бровью, но не решился. — Откуда он? — Песчаные волки Ассурха! — усмехнулась та. — Во время войны, пять лет назад. Ахфельшпротон покачал головой. Я почти ничего не знаю о войне. Получал лишь ту информацию, что мои лазутчики приносили из Дейлитель, а ведь я мог потерять тебя тогда. Руф резко поднялась, однако взяла себя в руки, отвернулась, облокотившись на парапет и глядя вниз. Его Величество жадно смотрел на ее стати, чувствуя, как начинает пылать кожа на пальцах от желания прикоснуться. Ахвель, давай будем откровенны заговорила старшая рубака. «Ты потерял меня в тот день, когда бросил. Молчи!» — приказала она, когда король вскочил, намереваясь возразить. «Дай мне сказать. Я знаю, то была не твоя вина. Ты выполнял свой долг, долг сына и наследника престола. Поступи ты наоборот, я сочла бы тебя трусом и лицом. Но время, Ахвель, время. Для гнома шестьдесят лет. Небольшой срок, а для ждущего сердца, для сердца, что каждую ночь прислушивалось, жаждало услышать знакомые шаги для сердца, что не раз хотело перестать биться, что толкало меня под чужие мечи и секиры, только ради того, чтобы закончить это пустое, одинокое существование. Для моего сердца Ахфель. Это оказалось слишком долго. Оно умерло, хотя я и жива. «Умерла и уже остыла. Прими это как данность и отпусти меня с миром. Не тревожь прошлое». «Но я не могу!» — воскликнул его величество и, вдруг схватив Гномелу за толстую косу, дернул к себе и прижал так крепко, что она не смогла пошевелиться. «Я не могу забыть! Все эти годы я верил, что ты ждешь меня!» Да, злишься, бесишься, ругаешь последними словами, но ждёшь. Я не женился только из-за того, что считал, у меня есть невеста. — У тебя нет невесты! — упершись ладонями ему в грудь и тяжело дыша, прошептала Руфусилья. — Ты не дарил мне памятные вещи, какую уважающий себя мастер должен дарить избраннице? Да не стал отрицать король. «Потому что хотел поговорить с отцом и подарить тебе что-нибудь из королевской сокровищницы. Вот только без его разрешения я не мог этого сделать. Когда он срочно вызвал меня, я решил у нас очередной конфликт с эльфами, и как только мы его уладим, я поговорю со стариком и вернусь к тебе уже с официальным предложением. Кто же знал, что так получится?» Хитроумным приемом Рубака вывернулась из его рук и отскочила назад. — Это уже не важно, Ахвель, все позади. Простимся и забудем. Гномеллы твоего народа любят тебя. Любая с радостью пойдет замуж за короля. — Я не могу, Руф! — прорычал его величество. Молниеносным движением сгреб Рубаку в объятия и принялся целовать. И с жаром его поцелуев можно было растопить все драгоценные металлы в королевской сокровищнице. Рубака сопротивлялась с не меньшим рычанием. Они казались дикими зверями, сцепившимися в смертельной схватке. А вода заглушала и его слова любви, и ее слова обиды. В конце концов Руфуселье удалось высвободиться. Как не силен был король, воинское мастерство имело свою цену. Она вновь отступила, ощущая на губах упоительный вкус его поцелуев и боясь дать себе волю. В теле полыхал пожар, ведь все эти годы в ее жизни не было страсти, лишь слабое подобие. А этот, этот гном был ее гномом. Сердце в таких вещах не ошибалось. «Не подходите, Ваше Величество!» Рубака отстегнула боевые топорики, перехватила их поудобнее. «Хватит!» «Ах, так!» — возмутился ахвельдж Сорвал с пальца один из массивных перстней, украшенный великолепным рубином. Подошел к ней, не обращая внимания на опасно поблескивающие лезвия, и сунул перстень прямо ей в пышное декольте. «Руфусилья аквилотская!» Старшая дочь почтенного аквелота, синих гормастера. Отдаю тебе любимое кольцо моей матушки и спрашиваю, согласишься ли ты войти в мой дом хозяйкою и на трон королевою независимого подгорья? — Нет! — закричала рубака. — Никогда, слышишь! — и выскочила из беседки. Его величество Ахвельшпротен подошел к парапету, И с наслаждением подставил лицо тысячам мелких брызг. Он улыбался, ведь кольцо руфусилья Квилоцкая не вернула.